Глава седьмая. «Так...» — полковник Марло пожевал потухшую сигару, перекатил ее в другой конец рта и с яростью выплюнул ее в бумажную корзину. «Так...» — значит, вы обвиняете во всем Робинза. «Так...» «Мы полагаем, что он был обязан предупредить нас», — сказал Эймс. «Ведь рекогностировка была поручена ему». «Дело не в рекогностировке!» Марло стукнул кулаком по столу и крикнул. Сегодня он давал волю своему голосу. «А в том, что вы удрали из номера, побросав все там! А где же бумаги? Те самые бумаги!» «Я их положил, как вы приказали. То есть там, где вы приказали». «Где положили?» — заорал полковник. Эймс приподнял бровь и, посмотрев на свои пальцы, медленно произнес. «Я буду очень обязан вам, если вы немного измените интонацию». «Плевал я на интонацию!» — еще громче заорал полковник. Но, увидев, что Эймс приподнялся со стула, сразу же понизил голос до шепота. «Куда вы документы? Где оставили?» Эймс бросил взгляд в сторону Пимброка. Тот ответил, «Как вы приказали, бумаги были положены под матрас у изголовья. При этом произошло легкое смещение подушки, и это, очевидно, вызвало пробуждение... То есть разбудило...» «Что разбудило?» «То живое существо, которое находилось там». Полковник кивнул головой. И тогда два доблестных неустрашимых офицера, оглашая воздух воплями, обратились в бегство, помчались, как спринтеры, роняя на ходу принадлежности туалета. Так, Пимброк повел плечом. Насколько мне известно, электрические фонарики под нос с посудой не входят в состав офицерского туалета. «Хорошо, что вы не потеряли такую составную часть своего туалета, как штаны. Правда, вы, наверное, это самое...» Эймс поднял голову. «Я бы очень просил полковник выбирать выражение». «У меня нет под рукой Оксфордского словаря», — прошипел Марло поэтому я не мог отобрать подходящие слова для того, чтобы описать, как следует ваше героическое поведение на фронте отеля «Дорчестер». Подвиг ому за воспой подчиненных отважных Керфакса. К сожалению, я не поэт. Он взял телефонную трубку и рявкнул. «Робинза, это вы?» Сперва прожуйте, потом отвечайте. Немедленно отправляйтесь туда, на Парк Лейн, и приведите все в порядок. Нельзя же в таком виде оставлять. Это все равно, что оставить визитную карточку. Да-да, именно туда. Что? Я приказываю, — он ударил кулаком по столу. В противном случае предам суду. «Что?» Выслушав Робинса, Марло повторил. «Немедленно отправляйтесь в отель и выполняйте приказ». «Как?» «Это меня не интересует. Можете взять с собой мангусту, она питается змеями. Желаю успеха!» «Я думал...» Пимброк посмотрел на Эймза. «Нам следовало бы поехать туда и придумать что-нибудь». Вместе с Робинзом. Марло бросил взгляд на Эймза. Тот сидел, насупившись и поглаживая колено. По губам полковника пробежала язвительная улыбка. «Не стоит беспокоиться. Капитан Робинз справится без вас». Зазвонил телефон. Марло поднял трубку, молча выслушал то, что ему сообщили, и, положив обратно трубку, потер кулаком висок. «Только что доложили мне, что скоро в отель «Дорчестер» приедет советский журналист, преемник Мухина. Он сейчас находится в посольстве и заказал номер рядом с номером Мухина, так что залезать к Мухину уже нельзя». Он потер виски обоими кулаками и простонал сквозь зубы. «Завтра утром Мухин войдет к себе в номер и поймет все, какой скандал!» Он обвел взглядом Пимброка и Эймза и сделал движение головой. «Уходите!» Они поклонились и вышли. На следующий день их вызвал к себе Керфакс. На его худощавом пергаментном лице ничего нельзя было прочитать. Он долго разглядывал разложенные на столе авторучки, и аккуратно очиненные карандаши. Затем объявил ледяным голосом. «Полковник Марло отказывается от ваших услуг. Больше вы не должны встречаться с Мухиным. Он, кстати, скоро уедет. Завтра утром вы оба полетите в Багдад. Повезете пакеты весьма секретные, поэтому не бросайте их где-нибудь, как вы это уже сделали в одном месте». «В Багдаде ждите дальнейших распоряжений». Он встал и протянул им руку. Когда они уже были в дверях, он сообщил им. Установлено, что в номере Мухина уже нет змеи. Он уходил из отеля и просил убрать номер. Туда заходила под видом горничной сотрудница пятого отдела и не обнаружила ничего. Круглая корзина совсем пуста. Очевидно, он отправил куда-нибудь своего ужа. «Не ужа, а кобру», — сказал Пимброк. «Это деталь». Мухин выразил удивление, почему в его номере такой беспорядок. Управляющий объяснил ему, что какой-то пьяный подобрал ключ и влез в номер, но после выдворения пьяного решили не трогать ничего, чтобы не было путаницы. Пьяный размахивал какими-то бумажками, возможно, что он их обронил в номере. Так объяснили Мухину. Поверил он или нет, пока неизвестно. и так желаю вам всяких удач. Он неожиданно улыбнулся, но сразу же сделал серьезное лицо. Надеюсь, что фортуна больше не будет подставлять вам ножку. Очень взбалмошная девица. Прощайте.